Грудина. Грудина, стернум, губчатая кость, состоит из трех частей – рукоятки, тела и мечевидного отростка. У новорожденного все три части грудины построены преимущественно из хряща, в котором находятся ядра опостенения. Рукоятка и тело грудины соединены между собой с помощью хряща, который синестазируется в возрасте 30-40 лет. С этого времени грудина представляет собой монолитную кость. По краям рукоятки грудины имеются вырезки для соединения с ключицей и первым ребром. На границе рукоятки и тела грудины справа и слева имеется вырезка для сочленения со вторым ребром. По краям тела грудины располагаются вырезки для сочленения с остальными истинными ребрами. Конец 70-й страницы.